Глава третья. Добро пожаловать в Четтервиль. И знаете что? Можете считать меня полным психом, но мне становится до одарю любопытно, и это чувство в тысячу раз сильнее инстинкта самосохранения. Я пробегаю глазами карту, читаю памятку для новых сотрудников, прикидываю, что нужно взять с собой, завтракаю, принимаю душ, собираюсь, и уже в 12, поковыляв с чемоданом на колесиках через двор, не глядя на злосчастную горку, я кое-как спускаюсь на стоянку и оказываюсь за рулем своей серебристой Тойоты Камри. Оказывается, к утру резко потеплело. На улице плюс два, но снег еще мужественно держится под натиском первых нетерпеливых проталин. Длинные широкие пласты сдувшейся пены и еще вчера пушистых февральских сугробов лежат по бокам от серой слякоти дорог. Скоро снег изменится и исчезнет. Растает, превратится в воду и впитается в землю, подпитывая новую жизнь. Может ли прошлое, исчезнув навсегда, тоже стать подпиткой для чего-то нового, а не только опустошить? Четыре или нет в навигаторе, что, впрочем, как я поначалу заключаю, неудивительно. Это ведь не настоящий город, а Бутафорский. Просто огромная языковая школа со всяческими современными примочками и жилым комплексом. Судя по ориентирам на карте из буклета, город находится под Волоколамском, чуть больше ста километров от МКАД. Хм, если без происшествий, доеду по Новорижскому шоссе часа за полтора. Кстати, буклет настоятельно рекомендует опираться именно на их карту. В чем тут прикол? Не знаю. Но никто же не мешает использовать обе. Чтобы не выходить из салона, по пути заезжаю в автокафе. Очередь из десятка машин рассасывается минут через двадцать. Зато не пришлось выходить, и теперь у меня есть бургеры, кола, картошка фри и способ завлечь себя в пробке. Очень спортивно, так вы подумали. Не волнуйтесь, жир растает на моем теле с таким же трудом, как и мышцы. Даже еще труднее. Проверено. Через полтора часа я оказываюсь возле той заправки под Волоколамском, что отметил для себя в навигаторе, заливая полный бак. Теперь время карты из буклета. Судя по всему, я должен проехать вперед до придорожного магазинчика с названием «Мед», а потом свернуть направо. Хм, странно. Магазинчик есть, поворот тоже. Он есть перед моими глазами, есть на бумажной карте, но только не в электронной. Сворачивая первые две минуты, слушаю вопли навигатора о том, что должен повернуть налево, а затем он просто вырубается. Оставшийся путь занимает 40 минут. Вот передо мной предстает одинокий указатель, а затем высокая зеленая изгореть, припорошенная снегом, гигантские металлические ворота с коваными завитками-узорами, внушительных размеров надписью «Четтервиль наверху» и окошком пропускного пункта слева. Останавливаюсь у окошка. Меня приветствует лучезарная улыбка кореглазая девушка. Симпатичная худенькая личико в форме сердечка, смуглая гладкая кожа, темные волосы убраны назад, под фуражку с серебристыми буквами CHPD. Что бы это значило? На плече нашивка с разъяснением, тоже на английском. Полицейский департамент Четтервилля. Ого, да они серьезно подготовились. Девушка представляется. Лейтенант Лоис Спиклс исхода выясняет, случится ли у нас общение сразу или понадобится помощь. «Do you speak English, sir?» Признаюсь, что говорю на английском, но на всякий случай добавляю, что не идеально. Ох, оказывается, чатиться в онлайн-играх, учить малышню, читать книги и даже смотреть фильмы на иностранном легче, чем вот это живое общение. С некоторых попыток лейтенанту Пиклз удается донести до меня, что ей нужен не мой паспорт, а тот самый договор от мужика из бара. Я выуживаю уже немного помятый документ из портачка, получаю карточку-ключ от номера, и, наконец, ворота открываются, пропуская меня в сумасшедший мир Четтервилля. «Приятного пребывания в нашем городе, сэр!» Напутствует юная лейтенант Пиклз, и на мгновение мне кажется, что в ее карих глазах проблескивает лукавый огонек азарта и любопытства. Ну, как если бы она сделала ставку на скачках на незнакомого вороного жеребца? За воротами меня ждет широкая асфальтированная дорога с рядами неизвестных мне хвойных деревьев по обочинам. Я все еще нахожусь в машине, но все равно здесь дышится легче. Подсознание – удивительная штука. Вот начинают попадаться первые жилые и хозяйственно-бытовые постройки. Должаю ехать, пока справа не возникает красное-белое здание мэрии с колоннами и открытой верандой. Перилы и пол, покрыты тонкой простынёй свежего снега, кристально чистого на контрасте с московской слякотью. Я останавливаюсь, чтобы осмотреться. А рядом парковка с несколькими десятками автомобилей, от которых тянется россыпь больших и маленьких следов посетителей к парадному входу. Подъезжает огромный белый джип, украшенный как праздничный торт. Из салона выходит какой-то тип во фраке. А вот и кремовая розочка показалась. Мужчина подает руку и гордо является миру невесту в непомерно пышном платье. Вернее сказать, являет миру невозможных размеров платья, в котором где-то наверняка есть невеста. Должна быть. Никто ведь не женится на платьях. Из дверей мэрии выбегает всклокоченная женщина и суетливо утягивает обоих за собой. У них что тут, свадьбы в мэрии проводят, как во Франции? Так, стоп. А куда мне ехать-то хоть? Это кореглазая кисуль... <клёх> Милая сотрудница полиции так быстро совсем разделалась, будто я здесь всю жизнь провел. Даже название гостиницы не назвала. И адреса тоже. Только карточку вот вручила, и все. Ну, от какого она номера? Не в машине же мне жить. Эх, мог бы и спросить додуматься. Лео. Умник тоже. Решила, что меня встретят, раз лейтенант Пиклз молчит. Ну, тут явно всем не до меня. А теперь возвращаться уже как-то неловко. Выуживаю карточку из бардачка. А на ней только надпись Double Стрит 102». Звучит как ругательство или что-то из карточных игр. Но, похоже, на самом деле это название улицы. Завожу машину, еду дальше. Первое, что бросается в глаза, люди здесь какие-то слишком довольные. Ходят, улыбаются, здороваются друг с другом на каждом шагу. Подозрительно. Городок, на первый взгляд, выглядит не как город в нашем привычном понимании, а как картинка из ограниченного сериала или мультика «Симпсоны», по крайней мере, в этой части. Мне пока сложно представить его полные масштабы. Ровная дорога, припорошенные снегом газоны, стриженные кусты и деревья, невысокие аккуратные домики, пара магазинов и кафе. Тем не менее, где-то вдали виднеется несколько высоток. Может, мне туда? Вероятно, там и есть жилой комплекс для сотрудников и сама школа. Доезжаю до развилки и, наконец, слава небесам, вижу указатель на Дапл-стрит. Спустя еще несколько минут на меня смотрит двухэтажный коттедж на углу под номером 102 сквозь удивленные доодри окна в пол на застекленной веранде с подозрением наклонив на бок односкатную крышу. А я в недоумении смотрю на него. Я молчу. Он тоже. Похоже, мы оба не ожидали друг друга увидеть. Помешков, неуверенно вылезаю из машины. На соседнем участке, почесывая в затылке, за головой стоит какой-то дед. «Эй, отец, не подска. «Стоп, точно, какой отец? Это же Четровиль. «Эй, сэр!» Ноль внимания. Я с неохотой отталкиваюсь от машины и ковыляю по заснеженной дорожке к деду, надеясь не навернуться. Трезвым по-скользкому ходить страшнее. Наконец, когда я оказываюсь напротив, отделенный лишь забором из невысокого кустарника, он меня замечает и медленно оборачивается. Снежинки падают на его кудрявые сидящие волосы и черный меховой воротник шерстяного пальто. Левой рукой он опирается на трость перед собой. Добрый день, мистер Дарси. Дарси? Серьезно? А где Элизабет Беннет? Я прилагаю все возможные внутренние усилия, чтобы сохранить покерфейс. «Очень приятно, меня зовут Лео Грей». «Так вы мой новый сосед?» «Мистер Янсон о вас говорил». «Мистер Янсон? Кто это?» «Недоумение, думаю я, но радуюсь, что меня хоть кто-то ждал». «Да, я только приехал и не знаю, где именно я должен жить. На въезде мне только дали ключ от номера...» «Я показываю ему карточку». «Как же не знаете, друг мой?» «В этом самом доме, под номером 102, вы верно приехали по адресу». Он вяло махнул рукой вправо. «Не может быть. Мои соседи заедут позже или уже прибыли?» «Так я ваш сосед, молодой человек. Кто вам еще нужен?» «Я имею в виду, я буду жить в этом доме один?» «Ну, конечно». «Прислуга нынче к домам не прилагается, но вы можете вызвать клининг». «А вам не холодно? Может, нужна какая-то помощь?» «Все в порядке. Моя супруга должна прийти с минуты на минуту». «Что ж...» Тогда я, пожалуй, пойду в дом. Было приятно познакомиться, мистер Дарси. Приятно, мистер Грей.